Эпилог. Я стояла у зеркала и нервными движениями пыталась довести до идеала и так идеальный костюм. Даже не припомню, когда в последний раз мне доводилось так сильно дёргаться из-за чего-либо. Нервное напряжение всё никак не уходило. Нужно собраться. И почему спрашивается, так переживаю? Подумаешь, предстоит поучаствовать в ритуале, который изменит всю мою дальнейшую жизнь. Пф, мелочи жизни. Входная дверь тихонько скрипнула, оповещая, что в комнате я больше не одна. Резко повернулась от зеркала и столкнулась с улыбающимся лицом Люсинды. Её золотистые глаза переливались, завораживая меня и расслабляя. Нервное напряжение понемногу спадало, руки перестали мучить несчастный костюм. «Привет». «Привет, Аделина. Пресветлый Алаирус. Какая же ты красивая». «Спасибо. А ты что здесь делаешь?» Одесьместо себе не находит, мечется по своей комнате, как лев в клетке. Попросил меня посмотреть, что тут у тебя да как. Мне уже надоело наблюдать за его забегами от стены до стены. И вот я здесь. К тому же мне нужно было кое-что тебе передать. Она озорно подмигнула мне, протягивая красивую узорчатую шкатулку. А то сознание того, что дракон волнуется не меньше меня, стало так тепло на душе. Оказывается, ни одно меня так сильно волнует предстоящее событие. Я приняла деревянную коробку и с любопытством открыла её. Внутри на красивой золотистой подушечке покоился тот самый ритуальный браслет, о котором мне когда-то рассказывала Люсинда. Он прекрасное произведение ювелирного искусства, созданный для величественных моментов в жизни пары, переплетённых силой любви и соприкосновением магии. В момент ритуала изящные золотые петли тесно обвивают запястья дракона и его жемчужины, помогая соединить их судьбы в едином обряде. Сейчас же они свободно лежат на бархатистой подушке, поблёскивая гранями. Поверхность браслета исписана рельефными узорами древнего языка. Каждый из них таит в себе магию для сопряжения душ. Звенья, переплетаясь между собой, стремятся заключить в свои объятия единственную неописуемой красотой перламутровую жемчужину. Лёгкое прикосновение к браслету во время ритуала активирует его волшебную сущность. Он испускает тёплое свечение, которое навеки связывает жизнь дракона и его избранницы. Этот магический артефакт становится знаком вечного союза, обещанием вечной любви. Знаю о его предназначении, в душу невольно закрадывается чувство счастливого трепета. Спасибо, сглатывая непрошеные слёзы, произнесла я. Поставила шкатулку на туалетный столик и в два широких шага преодолела расстояние, разделяющее нас с девушкой. Она удивлённо наблюдала за тем, что же собственно я собиралась сделать. Недолго думая, раскинула руки и обняла миниатюрную драконицу. В последнее время она стала чувствовать себя гораздо лучше, и это не могло меня не радовать. Мысли снова вернулись к предстоящему ритуалу жемчужины. Нервничала я не столько из-за самого обряда, сколько из-за того, удачно ли он закончится для моего дракона. Касаи и Люсинда в два голоса твердили о том, что всё будет хорошо, но пример девушки не давал мне поверить в это полностью. Голову периодически наполняли мысли из разряда «А что если?». Вот я и нервничала. В двери легонько постучали. Давай понять, что пришло время для выхода. Ритуал вот-вот должен начаться. Я отпустила драконицу и, снова расправив невидимые заломы на костюме, отправилась в путь до зала, где меня уже ожидал дракон. Такова традиция, и мы вынуждены были ей следовать. Новый вид волнения охватил меня, когда в голове окончательно сложилась картинка происходящего. Офигеть. Мы с Одессом свяжем свои жизни навечно. Сегодня фамильный замок рода Велиус выглядел иначе, нежели в мой прошлый визит. Коридоры, которыми меня вел неприметный слуга, выглядели нарядно и празднично. Повсюду виднелись живые цветы. И это в середине зимы. Стены украшены праздничными тканями с вышитыми родовыми узорами. В общем, торжественно элегантная красота повсюду – Мы привожатый остановился и с поклоном указал на массивную светлую дверь с неизвестными для меня золотыми буквами по всему периметру. Что-то я волнуюсь, сердце в груди трепещет, а горло пересыхает. Хоть бы от волнения не грохнуться в обморок. Раздалась спокойная музыка, распахнулась входная дверь, и передо мной предстала прекрасная картина. Большой, просторный, нарядно украшенный зал. В центре стоял массивный каменный алтарь. древнюю магию которого я почувствовала ещё стоя за дверью, и мой любимый дракон рядом с ним. В белом классическом костюме с уже привычной золотистой вышивкой он выглядел просто шикарно. В душе я удовлетворённо пищала от восторга. Мой этот красавчик только мой. Как всё-таки удивительно осознавать, что жизнь совершенно непредсказуемая штука. Ещё несколько месяцев назад, в то время, когда я только попала в этот мир, в моей голове была чёткая установка: ни за что и никогда не влюбляться в дракона. И вот сейчас мы с ним в паре мгновения от того, чтобы объединить свои жизненные силы и судьбы в единое. Однако я ни о чём не жалею. Сегодня один из самых счастливых дней в моей жизни. Всего этого могло бы и не быть, если бы я не переместилась в этот мир. Удивительно. Отбросив все посторонние мысли, сделала несколько шагов по направлению к ожидающему меня дракону. В его глазах легко можно было прочесть большой спектр эмоций, которых ранее он не имел. Теперь же они были наполнены любовью ко мне, счастьем, облегчением от осознания того, что со мной всё в порядке, и я снова не исчезла. Я улыбнулась ему от всего сердца, стремясь показать этим, что испытываю сейчас схожие чувства. Как только я приблизилась к алтарю, музыка в комнате стихла. Из боковой двери появился человек, полностью одетый в белое. Даже его лицо и то было скрыто белой полупрозрачной маской. В руках он держал большую и явно древнюю книгу. Потрёпанная обложка в сочетании со стёршимися буквами названия доказывала это. Мужчина остановился в паре метров от алтаря и отточенным движением открыл книгу. Зал тут же наполнился его гудящим голосом. Но разобрать, о чём он говорил, было невозможно. Внезапно из головы испарились все мысли, и она сделалась невероятно пустой и лёгкой. Очнулась я в тот самый момент, когда на моём запястье защёлкнулся заветный браслет. Жемчужина ярко сияла, приковывая к себе всё моё внимание. От места соприкосновения украшения с кожей стало распространяться тепло, которое окутало всё моё тело. Приятно. Одес коснулся жемчужины, и та тут же погасла. Вместе с этим пропало и ощущение тёплого кокона. Неужели уже всё? Я переводила взгляд с ритуального браслета на дракона, а потом обратно. Не может быть. Видимо, только мне присуще подобного рода рассеянность. Куда улетучилось всё моё внимание, пока шёл ритуал? Ну нет. Я так не играю. Столько нервов было потрачено, а в голове не отложилось ничего. Обидно. Однако счастливые глаза дракона мгновенно растворили все негативные чувства в моей душе. Ну, не запомнила и не запомнила. Нечего уж теперь жалеть. Потом заставлю мужчину устроить свадебную церемонию в лучших земных традициях. А пока достаточно и этого. Из зала мы выходили, держась за руки. Взгляд зацепился за одно из множества окон в коридоре. На улице уже стояла глубокая ночь, переходящая в очень раннее утро. «Вот это да!» Ритуал начинался рано утром и длился чуть меньше суток. Как только эта мысль посетила мою голову, тело тут же подало сигнал о том, что оно вообще-то устало. Надо бы пойти поесть, а затем хорошенько отдохнуть. "Адес, я есть хочу", плаксивым голосом произнесла я, глядя в глаза дракона. Как я мог забыть покормить мою милую жемчужину? Нет мне прощения. Закатывая глаза притворным голосом, ответил мне он. "Ага", хихикнув, произнесла я, делая вид, что вот-вот упаду в обморок от голода. "Как ты мог?" За весёлыми разговорами и шутками мы добрались до новой комнаты, открыв дверь, которой я поняла, что дракон всё предусмотрел. Это оказалась столовая. Большой длинный стол, накрытый белой скатертью, был сервирован огромным множеством разнообразных блюд. Желудок тут же отозвался радостной песней на дивные ароматы, которые доносились до меня от открытых тарелок. «Присаживайся», — отодвинув один из массивных деревянных стульев, произнёс мужчина. «Спасибо». Я тут же воспользовалась предложением и уселась на предложенное место. Ранний завтрак пролетел в мгновение ока, однако едва мы закончили с трапезой, как весь драконий замок встал на уши, Слуги, не обращая на нас никакого внимания, носились из стороны в сторону. Что произошло? На этот вопрос никто не мог дать нам внятного ответа. «Прости, Аделина, я оставлю тебя ненадолго одну. Нужно пойти узнать, что случилось. Ты пока можешь пойти отдохнуть в свою спальню». Взволнованно произнёс он. Чмокнув меня на прощание, парень унёсся в неизвестном направлении. Ну а я потопала туда, куда и послали, то бишь в комнату. В одном из коридоров на меня кто-то налетел и скомкано извинившись, помчался дальше. Это был Касай, на его бледном лице просавывалась обеспокоенность. Что же происходит? Ответ на этот вопрос, как оказалось, ожидал меня в комнате. Войдя в выделенную мне спальню, сразу же ощутила едва уловимый, но очень знакомый запах. Здесь кто-то был? Взгляд внимательно скользивший по комнате, внезапно остановился на белом прямоугольнике. который ярким пятном выделялся на фоне тёмной дубовой поверхности стола. "Это что?" Медленно приблизившись, взяла в руки конверт с письмом. На лицевой поверхности красивым почерком было выведено: "Моей дорогой подруге Аделине". Письмо от Люсинды не доумея с головой накрыло меня. Я поспешила вскрыть запечатанное письмо. "Дорогая Аделина," Пишу тебе, охваченная глубокой сердечной тревогой, но надеюсь, что это письмо найдёт тебя вовремя. Возможно, для тебя мои слова прозвучат как загадка, но я прошу тебя отнестись к ним с пониманием и не задаваться лишними вопросами. Совсем недавно я ощутила в себе великую перемену, яркое воплощение чего-то иного. Оставаться здесь, в этом родовом замке, мне больше не по силам. Привычный мир стал для меня чужой сказкой. Прошу тебя, не ищи меня и убеди Одесса не делать этого тоже. Моя душа требует свободы и перемен, поэтому я отправляюсь в дальние земли, чтобы лучше понять себя и свои способности. Этот нелёгкий путь мне предстоит пройти самой. Пойми меня, пожалуйста, и прими столь эгоистичную просьбу. Обещаю Что как только устроись на новом месте, непременно пришлю тебе весточку. Мне прекрасно известно, как сильно ты волнуешься за меня. Но состояние моего тела улучшилось, и я давно уже не ребёнок. Полагаюсь на тебя. С любовью, твоя подруга Люсинда. Так вот, значит, в чём дело. Драгоница сбежала из замка. Хоть на сердце и тяжело, но я решила последовать за волей подруги. Нужно найти дракона и передать ему слова сестры». Поднявшись с кровати, спрятала письмо в ящике письменного стола и вышла за дверь. Одесс нашёлся довольно быстро. Вкратце обрисовала ему сложившуюся ситуацию. Он тяжко вздохнул, но согласился с моими доводами о том, что Лисинде нужно немного времени и свободы. Поиски свернули, а на следующий день вся наша троица вернулась в Академию. По прибытии у мракочника Сай отправился в свою комнату, и я долгое время его не видела. Мне предстояло наверстать пропущенный материал. Дракону этого делать было не нужно, так как это был его второй раз в академии. Из-за большой загруженности виделись мы нечасто. Я всё своё время проводила в библиотеке, а он в погоне за оставшимися членами Культа Ночи, который наделал шума в столице. Хоть их главарь и был мною побеждён, но эта секта не распалась. И работа дракона заключалась в том, чтобы найти их оставшиеся силы. Столица медленно восстанавливалась от последствий боевых действий. В город медленно, но верно приходила долгожданная весна. Вместе с первыми тёплыми лучами ко мне в комнату общежития пришло и обещанное письмо. В нём Люсинда уверяла меня, что с ней всё в порядке. Она нашла тихое уединённое место и поступила там в магическую академию. Как всегда я мечтала. Каждая строчка была пропитана счастьем, жизнерадостностью и уверенностью. Я читала это послание вместе со своим драконом, и мы оба улыбались. Как же всё-таки хорошо, что наши жизни сложились именно так, и каждый из нас смог обрести то, о чём так страстно мечтал. для вас читала лаза